641. Надо принять положение и огненно утвердить его в сознании, что в микрокосме своем владыка сам человек, что в хозяйстве своем может он распоряжаться, как хочет, что все, что когда-то было ошибочно допущенным по собственной воле его, может быть его же собственной волей удалено. Воля дана для того, чтобы распоряжаться, а тело и оболочки повиноваться ей. Только осознав прерогативы воли, можно утвердить ее власть. Все противодействия низшей природы в себе сильны только до тех пор, пока воля неосознанна во всей своей силе и способности преодолевать все. В союзе с психической энергией воля в состоянии добиться любых результатов. В микрокосме своем владыка его сам человек.